глава 7. «Все сбудется, стоит только расхотеть». «Его Величество, король объединенного королевства Иверия, его милость Эргениан V Саварийский и наследный принц Сантериан Саварийский», торжественно объявил Герольд. Салех стоял в центре зала, глядя на короля, и думал о своем. «Его Величество, Что-то торжественно вещал, но принц не слушал, наперед зная все слова, которые будут сказаны. Протоколы таких встреч никогда не менялись, и одна официальная встреча ничем не отличалась от другой. Принц думал о девушке с белыми волосами. Сатур за спиной принца негромко кашлянул, подсказывая, что король закончил речь. Ваше Величество, в свою очередь я надеюсь, что наша встреча поможет преодолеть все былые разногласия между нашими странами и урегулировать все финансовые вопросы, какими бы сложными они ни были. Принц поклонился королю и отошел в сторону, позволяя слугам поднести подарки. Пока перед королем раскладывали шкатулки и ларцы, принц оглядел зал и собравшихся в нем придворных. Дамы и кавалеры в ярких нарядах с любопытством глазели на прибывших. Дамы кокетливо улыбались и принимали томные позы, надеясь привлечь внимание принца. Салех оглядел всех равнодушным взглядом и вновь повернулся к королю. «Ваше высочество, принц Салех Арди, через несколько дней мы устраиваем бал в вашу честь, на который ждем и нашего брата с супругой, вашей тетушкой и их прелестных дочерей». Также на балу будет присутствовать моя старшая дочь, принцесса Мальвия. Принц поклонился королю и отправился в отведенные ему комнаты. Встречные придворные дамы приседали в низких реверансах, демонстрируя принцу роскошь своих декольте, и многозначительно улыбались, намекая на возможность скрасить досуг королевского гостя. Где бы ни появился принц Олег, он всегда притягивал женские взгляды. Короткие стального цвета волосы, светлые серые глаза на смуглом лице, прямой нос и твердые четко очерченные губы создавали притягательный контраст, не оставлявший равнодушным ни одно женское сердце. Очень высокий, с царственной осанкой и широкими плечами, он выглядел мощным и очень властным. Длинный шрам на левой щеке придавал его облику еще более мужественный и загадочный вид. Поэтому дамы всех, без исключения возрастов, рас и социального положения, таяли и облизывались, глядя на этот восхитительный образчик мужской красоты. «Сатур», — позвал принц, — «разузнай все о том корабле, что мы встретили в море, кто на нем плыл и куда корабль направлялся». Сатур молча кивнул и тут же скрылся в одном из боковых коридоров дворца. Салех длинно вздохнул и с предвкушением прикрыл глаза. Совсем скоро он будет знать о блондинке все. Принц ни секунды не сомневался, что эта девушка будет принадлежать ему. «Ваше высочество, позвольте представить вам мою старшую дочь, принцессу Мальвию». Король держал за руку высокую девушку. Нежное лицо с тонкими чертами обрамляли светлые вьющиеся волосы, уложенные в золотистую сетку. Кремового цвета шелковое платье подчеркивало изящную, но вполне женственную фигуру принцессы. «Ваше высочество, счастлив познакомиться с вами, и хочу сказать, что молва ничуть не преувеличивает вашу красоту». Салех галантно поклонился. «Благодарю вас, принц». Девушка скромно опустила глаза, но Салех успел заметить холодный взгляд, которым принцесса его окинула. Надо придумать, как сообщить маме, что ее надеждам на нашу с принцессой истинную связь не суждено исполниться. Бедная мама. Для Салеха принцесса была милой и не более. Дракон принца вообще проигнорировал Мальвию, будто тут и не было никакой женской особи. Дракона интересовала только одна женщина в этом дворце. «Корабль принадлежит Иверии», — докладывал Сатур на следующий день после их прибытия. На нем приплыло одиннадцать девушек. Никто точно не знает, откуда они и для чего сюда прибыли, но поселили их во дворце. Они находятся под личной опекой короля и болтают, что их приезд имеет отношение к какому-то пророчеству. «Король — ее опекун», — задумчиво повторил Салех и довольно улыбнулся. «Теперь он знал, какую компенсацию возьмет с короля Иверии». Принц Олег стоял возле окна в королевском кабинете и смотрел на прекрасный сад под окнами. Смотрел, но не видел. Его сущность находилась возле ажурной садовой скамейки под окнами королевского кабинета, где с подругой сидела его блондинка. Дракон волновался от ее близости, и принц с трудом удерживался от того, чтобы обернуться. «Принц Арди привлек его внимание король. Мы обсудили с вами условия и размеры наших будущих платежей за проход и охрану кораблей в водах вашего государства. Нас весьма радует, что ваш отец согласился на столь выгодные нам условия. Ваше Величество, сегодняшние переговоры и достигнутый компромисс – это исключительно моя инициатива. Отец передал мне право решать все вопросы, связанные с этим делом». В том числе размер и состав компенсации того урона, что был нанесен нашему королевству похищением принцессы Флавии. Салех отвернулся от окна и хищно улыбнулся к королю Эргениану. Только от меня зависит, подпишем ли мы окончательно наши сегодняшние договоренности. Король и его старший сын, принц Сантариан, настороженно рассматривали Салеха. Кузен, что вы хотите в качестве компенсации? спросил принц. Салех отошел от окна и неспешно уселся в кресло. «Женщину?» «Женщину?» Санториан недоуменно переглянулся с отцом. «Вы имеете в виду какую-то конкретную женщину?» «Абсолютно конкретную», лениво протянул Салех. «И кто же она? У нее есть имя кузен?» заинтересовался Санториан. «Его поразило, что принц Салех Арди, у которого, по слухам, огромный гарем, полный красавец, в качестве компенсации захотел взять женщину». Обычно такие выплаты производились золотом, драгоценными камнями или драконьей сталью, иногда землями, но никогда женщинами. Пока я не знаю ее имени. Сейчас она сидит на лавочке возле розовых кустов под окнами этого кабинета. Сантериан поднялся с кресла и подошел к окну. На лавочке действительно сидели две девушки. Леди Стефиана Альтаунсен, и леди Дессиния Бертирант. «Принц Олег, на лавочке сидят две девушки. О которой из них вы говорите? О блондинке. Они обе блондинки. Голубоглазая. Стефиана. Стефиана Аль Таунсен». Принц Сантариан с облегчением выдохнул. «Если бы принц Олег потребовал другую девушку, Десинию. Санториану пришлось бы убить его».